Глава четвертая. Поначалу непонятно, что происходит. Сцена, которая разворачивается на моих глазах, поистине чудовищна. И да, само чудовище тоже здесь, стоит у столешницы. Как и вчера, одет Алтай безупречно, но менее формально. Рубашка и брюки. Волосы собраны, шрам на прежнем месте. А вот брови? Брови чуть выше, чем положено, что говорит о том, что бандит немало удивлен. И удивила его наша Елизавета которая по-настоящему борется с отцом, рвется ему глаза выцарапать. Папа выкручивает ей руки. На полу стекло от разбитой посуды. Две сковородки. Сперва я думаю, что шум был из-за бандитского налета, и пытаюсь как-то связать драку с нарисованной в голове картинкой. Но спустя мгновение осознаю, что вряд ли Алтай расфигачил целый сервис. Он, кажется, сам не знает, что и делать. «Ой!» Восклицаю я, понятия не имея, за что хвататься и как себя вести. Папа отвлекается на мгновение. Елизавета тут же изворачивается и кусает его за нос. Он вскрикивает от боли. «Вот зараза!» Я машу руками, не представляя, как подступиться и разнять. В полном шоке перевожу глаза на Алтая, и тот совершенно невинно пожимает плечами. Подаю ему знак. «Сделай что-нибудь!» Он быстро качает головой, дескать, ни за что на свете. Это было бы забавно, если бы не наш вчерашний разговор с отцом, и я, конечно, сдерживаю улыбку. Алтай всегда был добр ко мне, насколько это только возможно, но нельзя забывать, чем именно он занимается. К нему приходят люди, находящиеся в затруднительной ситуации, нередко на грани. Никто в здравом уме с такими процентами не возьмет в долг деньги под залог недвижимости. Алтай наживается на бедах, он сам дьявол на земле, собирающий души. От такого человека интуитивно хочется держаться подальше. «Доброе утро», — говорю я сухо, собирая волосы в хвост. Жаль, завязать нечем. «Что случилось?» Входная дверь распахивается, и к нам присоединяется дядя Вардан. «У отца своего спроси, что случилось!» Орет Елизавета. «Старый козел! Ненавижу тебя! Ты мне всю жизнь сломал! И девочкам моим!» «Лиза, Лизонька!» Причитает папа, держась за нас. Драма набирает обороты. Я растерянно хлопаю ресницами, решаю вмешаться. «Елизавета, пойдемте. Мужчинам нужно поговорить без нас. Так же нельзя». Но мачеха отталкивает меня и снова бросается в бой. Она толкает стол, тот прокидывается, разбивается ваза, разливается вода. Цветы по всей кухне. На втором этаже громко плачет пава. У меня у самой мурашки табуном по коже и тахикардия потому что прекрасно понимаю, Елизавета не стала бы так себя вести на ровном месте. Обессилев, она падает на колени и закрывает лицо ладонями. «Доволен? Ты этого хотел!» — кричит отец Алтаю. «Счастлив теперь! Пусть карма отыграется на тебе и твоих детях! Вардан, Бога ради, уведи ее!» Дядя Вардан расторопно отводит Елизавету на второй этаж. Резко становится тихо. Слова отца повисают в воздухе. И становится понятно, что зря он их сказал. Я ожидаю Алтая хлесткой ответки, но он лишь тянется за рулоном бумажных полотенец. Отрывает кусок побольше и начинает вытирать рубашку. Она и правда наполовину мокрая, я только заметила: Твою мать, Филат, произносит Алтай медленно, зачем ты натравил на меня свою женщину? Натравишь ее, она сама прекрасно натравливается. Кофе будешь? Вновь потеряв нос, отец идет к кофемашине. Но наступает на кусочек стекла. Чертыхается сквозь зубы. «Рада, милая, сделай с этим что-то. Нам нужно поговорить спокойно». «Конечно». Я срываюсь с места. Достаю из кладовки веник, совок, пакет, надеваю тапочки и приступаю. Сначала нужно убрать большие осколки, потом пропылесосить. Отец тем временем варит кофе, подает Алтаю чашку. Я занимаюсь делом, стараясь не шуметь, но как будто все время чувствую на себе взгляд. И это не очень приятно. «Так а что я сделать могу?» — ругается отец громко. «Если ты не можешь справиться со своей женщиной...» — ровно отвечает Алтай. «Как с тобой вообще дела можно вести?» Папа хмыкает несколько раз подряд. Алтай заканчивает вытирать рубашку и продолжает. Ты мне аренду полгода не платишь. Узнает кто-то. Хана моей репутации. А я столько над ней работал. Он будто насмехается. Ты, наверное, решила, раз я дал тебе поблажку, то можно наплевать и на остальные условия. Так не пойдет. Я забыл, когда истекает срок договора. Просто забыл. А ты уже проценты накинул. Да какие? 10 июня в расписке. «Сегодня одиннадцатая. Я вчера приехал к тебе лично напомнить. Ты меня выпроводил?» «Я не думал, что будут проценты». Алтай разводит руками. «Какой это детский сад? У тебя вообще деньги есть?» С полминуты длится молчание. «Ясно. До обеда перешли истинную электронку все документы на участке. Разрешение на строительство и так далее». «Стройку останавливай. Я подумаю, что там будет теперь». Елизавета что-то кричит наверху. «Сквозь пелену шока я осознаю, что мы потеряли все. Вообще все». «Алтай, деньги будут крайний срок через неделю. Максимум две», — говорит отец нервно. «Тебе их, судя по всему, взять негде. У меня в Италии...» Алтай прерывает отца громким смешком. Ты считаешь, я дам тебе выехать из страны?» Папа тут же начинает строить из себя оскорбленного, Наседает, что они ведут дела всю жизнь, что он держит свое слово и за поступки всегда отвечает, и что людей уж точно не кинет. Не такой он человек. Мое сердце колотится на разрыв. Я то и дело киваю, поддерживая отца. В какой-то момент он извиняется и отходит ответить на звонок. Я же изрядно нервничаю, сгребая осколки в кучу. Боковым зрением улавливаю движение. Алтай подходит совсем близко. Деревенею. Аж болит внутри. Смотрю я строго в пол. Не буду на него снизу вверх. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Пусть хоть пнет сейчас. Не стану унижаться. Он, видимо, это понимает. Присаживается на корточки. «Надень перчатки, иначе поранишься». Протягивает пару монтажных. Этого я ожидала меньше всего на свете. Воровато поднимаю глаза. Они у нас почти на одном уровне. У вас с собой перчатки? Серьезно? Зачем? Каждый вопрос отбит глухим ударом сердца о ребра. Я вдыхаю изысканный парфюм Алтая и вспоминаю, что не успела даже умыться. Чтобы отпечатки пальцев не оставить на месте преступления. Произносит он серьезно. При этом на губах играет улыбка. «Ха-ха-ха!» — -ха. цежу я, стараясь, чтобы голос не слишком срывался. «Да вы стендапер!» От волнения в лицо ударяет краска. «Знаю, папе не понравится, что мы разговариваем. Еще знаю, что я совсем мелюзга рядом с Алтаем, но, тем не менее, не сдаюсь. Позвольте напомнить, вчера вы и ваш друг прибыли сюда, и этот факт может быть подтвержден многочисленными свидетелями. У вас конфликт с моим отцом, и полиция без труда установит вашу причастность». «Будьте уверены, через час вы будете задержаны, и никакие перчатки вас не спасут». «Ого, ты все же поступила на юрфак, как планировала, чтобы сажать таких, как я». «Господи боже мой!» Про себя я чайкой, Задыхаюсь и умираю под прямым насмешливым взглядом. Сжимаю в панике зубы. «Запомнил он, надо же!» Сажать таких, как он, я пообещала Алтаю при нашей второй встрече, в свои четырнадцать. Значит, не ошиблась. Узнал он меня вчера и улыбнулся, потому что стало смешно. Не представляю, как удается держать себя в руках. В глаза Алтаю смотреть не получается, но я пялюсь на стекло и киваю. «Да, поступила. Третий курс заканчиваю». «Замечательно». Давай тогда попробуем двинуться дальше и проследить логическую цепочку. Предлагает он. Долг у твоего отца внушительный. Проценты набежали неадекватно высокие. Потому что, собственно, процентная ставка чрезмерная. Я усердно изучаю осколки. Алтай продолжает. Мне нужны деньги. Получить вместо них землю, из-за которой придется судиться с толпой недовольных горожан. Перспектива крайне невыгодная. А если посмотреть кадастровую стоимость земли, то она и вовсе мизерная. Понимаешь? Впереди маячит долгий, малоприятный и хлопотный процесс. Убивать за такие копейки было бы нерационально. Вот скажи, как думаешь, твой папа сможет поднатужиться и вернуть долг? Думаю, да. Значит, стоит сделать исключение и дать ему отсрочку на неделю. Снова киваю. Хорошо. Спасибо за мнение. И вам за перчатки. Говорю я, забирая их. Почти новые, рваные, Здоровые, конечно, но мужскую руку. Ну ладно, пойдет. Натягиваю. Пожалуйста, Рада, не поранься, отвечает Алтай и добавляется с смешком. «Надеюсь, убедил, что перчатки были куплены с другой целью». Я быстро киваю. Украдкой слежу за тем, как он возвращается к столешнице, допивает кофе. Отец влетает в гостиную и снова траторит о рассрочке. На этот раз Алтай не спорит. Молча выслушивает аргументы, обещания. И в итоге уступает. «Лады, вали в свою Италию». Папа так громко выдыхает, что мне за него немного стыдно становится. Отлично, Алтай, ты не пожалеешь. Наконец-то мы пришли к соглашению. Но рада пока, отдохнет на моей базе. Алтай ставит чашку в мойку и поворачивается ко мне. Собирайся. Я резко выпрямляюсь и вопросительно смотрю на папу. Он краснеет до кончиков ушей и моментально возражает. Об этом не может идти и речи. Почему? Ты же вернешься. Будет стимул поспешить.